десятая. Внимание! Вы повысили характеристику перцепция искусственным путем. Ваши слуховые, зрительные, осязательные и обонятельные рецепторы будут перестроены. Чувство равновесия и ощущение себя в пространстве будут усилены, уровень системной наблюдательности будет увеличен. Производится адаптация организма. Это может занять некоторое время: 30 минут 4, 3, 2. Осталось полчаса и можно переходить на следующий этаж данжа. В течение суток я распределял параметры. Иногда сознание отключалось, периодически чувствовалось копошение внутри черепа. Время от времени проваливался в состоянии полной сенсорной депривации. В провале в этом плане все было намного проще. Перенес очки, выплыло подтверждение, а через секунду шкала увеличилась. Тут же для совершения данного действия требовалось безопасное место, где тебя никто не потревожит и никто не остановит процесс внедрения. Раньше с каждой вложенной единицей чувствовал, что становлюсь сильнее. Тело крепло, зрение обострялось, выносливость повышалась. Теперь же не замечал совершенно никаких изменений. Просмотрел значения характеристик. «Хаотический гриндер — 32, мощь — 24, арканом 25 плюс 4». «Целостность — 24 плюс 3. Перцепция — 24 плюс 3». В принципе, неплохо. Общее развитие застопорилось. Возможно, что по сумме личных очков параметров я вхожу в первую тысячу игроков. Характеристики, конечно, не так много значат, как развитие классов, но все же и они являются неплохим подспорьем. Пока производилось последнее внедрение параметра, я в очередной раз просмотрел описание полученного таланта. Зачарование. Одно из общих ремесленных направлений системы. Способность запечатления заклинаний в магический свиток. Ограничение использования свитка. Свободный слот дополнительного или основного оружия. Действие дистанционной магии не может превышать 200 метров. Активация возможна только при размещении в слоте. Необходимые материалы. Универсальный пергамент. Зелье заключения. Для снятия каждого последующего ранга потребуется сотворение 10 изделий предыдущего ранга текущее значение, посвященный 0 из 10. Соотношение вливаемой маны 1 к 3. Учитываются все понижающие коэффициенты затрат маны. Внимание! Вы участвуете в отборе на типе арена. Вам запрещено создавать свиток выше ранга градмастера, использовать, передавать, продавать или покупать свитки вне вашей игровой локации. Данже, пространственные бреши и знанки, развернуть полный список, относятся к вашей игровой локации. Вести коммерческую деятельность через аукцион без наличия ветки торговца. Наказание: обнуление. В четвертый раз развернул полный список. Какие-то резиденции, гильдии, идолища, лабиринты. Что это такое? Не представляю. Зато попадались и знакомые определения вроде стационарных магазинов и территориальных аномалий. Зазеркалье, как я понял, и относилась к ним. В общем, пока не перемещусь в другой мир, насчет взаимодействия с этой магической бумагой можно не волноваться. Если подводить итог, то мне в срочном порядке требуется прокачать ремесло. На том же аукционе один из самых дешевых и бесполезных свитков — заклинание элементализма от ранга неофита до посвященного, а самые дорогие — это же школа, но ранга адепта. Магистрских же и вовсе не было, так как в них требовалось влить колоссальное количество маны. На дереве развития имелись ячейки с процентным снижением затрат. Но чтобы добраться до того же магистра, нужно было только в эту ветвь вложить около ста знаков силы. А ведь есть и другие ниши, вроде скорости, объема шара или высоты вихря. В общем, шансы, что у нас появятся такие свитки, близки к нулю. А я очень скоро смогу создавать грандмастерские. «Да, убрать подобное одноразовое оружие в инвентарь про запас не получится, но все же его можно просто носить с собой. При Императора смертельно удивятся, когда в них влетит кариокинетический удар или сфера шестого ранга. Нужно только учесть, чтобы противники не перехватили человека, у которого при себе будет десяток подобных артефактов, но об этом подумаю позже». Наконец, перцепция поднялась до 25. Прежде чем идти на следующий этаж, я прождал еще 45 минут. Начался 618-й игровой день, а с ним откатился артефакториум. Прислушавшись к себе, понял, что пока рано поднимать уровень. Переместился на люитирующую в космосе площадку и вложил минерал в ячейку расстояния. Весь крафтовый материал, вывалившийся из мобов, я собрал, но пришлось оставить пару десятков флаконов, которые для меня оказались бесполезны и которые нельзя было выставить на аукцион. Таскать их в руках не имело смысла. Уверен, дальше появятся более ценные предметы. Активировал арканом, использовал обезболивающие и усиливающие фиалы. Удостоверился, что прочность доспеха и барманы на максимуме. Между пальцев зажал убойные склянки с различным типом урона. Лёгким взмахом разрушил алтарь и подтвердил переход. «Теперь могу умереть. Два раза. Да я живее всех живых!» Восемнадцатый этаж представлял собой ровную каменную площадку, украшенную статуями крылатых демоноподобных существ. Направляющее умение подсказало, что эти изваяния, собранные в две группы, — обычные мобы. Монстры трескались, будто пробуждаясь от многовекового сна. И они стал медлить. В тварей тут же полетели зелья. Параллельно материализовал три сферы адепта. Склянки разбились, но видимых повреждений не нанесли. Магические субстанции также ничем не порадовали. Они не только не уничтожили мобов, но и не нанесли никаких повреждений стенам и полу. И снова приходится работать физическими атаками. Надеюсь, что они помогут, иначе непонятно, как уничтожать этих выродков. Рванул вперед, выдвинул лезвие и нанес восходящий удар, разрезающий двуногую копытчатую тварь от паха до рогатой головы. Проскочило оповещение об увеличении эссенции душ тело растворилось на полосыпались какие-то предметы пошло дело довернул кисть и проведя оружием через красный чешуйчатый живот рассек следующего монстра вновь всплыло уведомление по поверхности застучали ремесленные инструменты. будто олимпийский прыгун дважды оттолкнулся и приблизившись к мобу перерубил толстую шею однако никаких новых сообщений в интерфейсе не появилось. Видимо, у твари имеется энергетический центр в районе живота или грудной клетки. Резким росчерком уничтожил и это существо, а через мгновение помчался к следующему. Демоны почти ожили. Я уже видел, как они взмахивают внушительными кожаными крыльями и недовольно шевелят шипастыми хвостами. Пока монстры не пришли в норму, успел еще немного проредить их поголовье. Ко мне устремилась вытянувшаяся когтистая лапа. Я пригнулся, пропуская удар, и выставил клинок, угодивший в локтевое сочленение. Из культи брызнула зловонная жижа. Адский запах с легкостью свалил бы неподготовленного человека, но у меня имелись фильтры в виде псионического шлема и отлично развитой перцепции. Кровь попала на каменный пол, который тут же зашипел. Несколько капель угодили и на мои доспехи. Субстанция слиплась с металлом. В местах соприкосновения броня плавилась, оставляя после себя сизый дым. Показатель прочности начал стремительно проседать. Понятно, лучше убивать сразу, а не отсекать конечности. Тварь противно завизжала, но следующим взмахом руки я отправил ее в великое ничто, после чего сразу же ринулся на очередного монстра. С легкостью уклонился от хлесткого взмаха хвоста и тут же ударил спину, разрубив ребра с позвоночником. Краем глаза заметил приближение острого крыла. Я отпрыгнул. Тварь, будто просчитав мое движение, атаковала на опережение. Я активировал толчок и прямо в воздухе изменил траекторию, попутно снося торс монстра. Этот тоже готов. Без особых проблем увернулся от очередной лапы, а через секунду на пол осыпались ремесленные принадлежности. Слегка подпрыгнул. На мгновение позже под ногами пронесся хвост. Не зря говорят, что тренироваться всегда нужно с более сильным оппонентом. Когда-то давно, в позапрошлой жизни, я, будучи студентом, играл в волейбол. Команда звезд с неба не хватало, обычные самоорганизовавшиеся середнички. На соревнованиях нам попадались разные соперники и откровенно слабые и более подготовленные. Однажды мы слеснулись с профессионалами, специальный факультет, мастера спорта, каждый на голову выше меня. Для них эта игра не более чем разминка. Для нас шанс показать, чего мы стоим на самом деле. Естественно, нашу команду не просто разнесли, а втоптали в грязь. Как итог, позорный счет и невозможность получить бессмысленный пластиковый кубок, украшенный дешевой позолотой. Какая потеря! Зато после разгрома мы заметили, что стали играть на порядок лучше. А ведь все-навсего постояли на площадке с сильным соперником. К чему я это все? да к тому, что после моего забега в левитирующей бездне, когда я старался не попасть под уничтожающую паутину, все эти выпады когтистых лап кажутся детской забавой. Медленные хвосты, которые со свистом рассекали воздух, двигались так, что я несколько раз успевал подумать, как именно увернуться от них. Острые крылья, способные разрубить человека надвое, тащились со скоростью беременной черепахи. В принципе, я сюда пришел не для того, чтобы демонстрировать чудеса ловкости. Мои цели просты — зачистить этаж, собрать трофеи, разыскать и открыть сундук и двигаться дальше. В первой группе остался последний моб. Вторая, которая, видимо, охраняла алтарь, ко мне навстречу не торопилась. Демон, будто разъяренный бык, помчался на меня, выставив полуметровые рога. «Ну, прям коридом, мать его!» Я отпрыгнул, оказываясь вне зоны досягаемости монстра. Существо вскинуло крыло, пытаясь достать меня хотя бы им. Но легкий шаг в сторону, и атака захлебывается, так и не успев начаться. Уже хотел добить моба, но снова вспомнил паутину. А вдруг и с этими демонами не все так просто? Нужно проверить догадку. Активировал стихийную свободу и подставил руку под вззившийся хвост. Демоническая конечность свободно прошла сквозь нематериальную субстанцию и не нанесла никакого урона. Похоже, битва со второй группой будет еще проще, чем я думал. Уничтожил моба. И тут же, использовав блинк, телепортировался ко второй куче монстров. Я оказался в окружении, но твари, стоящие за спиной, не успели среагировать. Крутанулся волчком, выставив при этом лезвие. Клинок разрубил пятерку замешкавшихся тварей. Врубил защитное заклинание, а спустя мгновение через меня просочились десятки когтистых лап. Выждал несколько секунд, чтобы монстры собрались кучнее. Затем отлетел, обрел плоть и быстрыми взмахами покрошил сгрудившихся мобов. Направляющее умение замолчало. Монстров не осталось. Легкая победа! «Где чертов сундук?» — спросил я в пустоту, но ответа, естественно, не последовало. Ящик мог скрываться в полу, в толще стен или вовсе на потолке. Поверхности, как и мобы, насколько я заметил, не поддавались магии. Выдвинул лезвие, направив его вниз. Острие, соприкоснувшись с неизвестным материалом, застыло. Палец с надетым кольцом затрещал. Если бы не параметр мощи, то точно лишился бы фаланги. Уже в который раз. Внезапно в голове возникла идея, которую я тут же воплотил в жизнь. Снова материализовал три сферы адепта и начал гонять их, пытаясь найти не столь твердое место. Параллельно собирал выпавшие из монстров системные ценности. Металлические бруски, пучки трав, стеклянные поделки и прочие ремесленные принадлежности отправлялись в баул. Раз тут относительно близко расположен стационарный магазин, то можно будет без особых проблем сплавить эти предметы. Опыт никогда не будет лишним. К тому же у меня появилась новая статья расходов в виде увеличения ранга создания свитков. А это, если мои выкладки верны, уже стратегический ресурс, который хотя бы немного может повлиять на исход последней битвы. Ко всему прочему, мне требуются полученные гемы, зелья в исполнении маны и многое другое. На десятом залпе мои попытки увенчались успехом. Сверху посыпалась ледяная крошка, оставленная морозной субстанцией. Пока заклинания работали, сразу же перенаправил туда все смертоносные сгустки. Без особых проблем они пробурили двухметровую нишу, из которой сверзнулся массивный сундук. Маны для его взлома не хватило, так что я спокойно дособирал крафтовые материалы и принялся ждать. Резерв дошел до 150 единиц. Возложил руки и активировал магическую отмычку. Через минуту замок щелкнул. Поднял крышку. Изнутри брызнула неведомая жидкость. Я понял, что не успею отпрыгнуть, защиту из-за отсутствия маны тоже включить не получится, потому воспользовался стихиалием. Жижа прошла сквозь меня и брызнула на пол. Взметнулось облако разъедающего дыма. Поверхность, куда попало неведомое вещество, начало плавиться. Крепчайший материал, поддавшийся влиянию, моментально разрушался. Да уж, окажись, эта гадость на мне, то шансы пережить попадание стремились бы к нулю. Расслабился, не удостоверился, что нет никакой ловушки, и чуть не поплатился. Впредь буду осмотрительней. Подлетел ближе и рассмотрел лежащий предмет. Губы непроизвольно расплылись в улыбке. Эссенция жизни. Артефакт первозданной силы. Ранг — адепт. Свойство — реинкарнатор. Количество — четыре. Способ применения — раздавить. Внимание! Показатель максимального количества возрождений не может превышать 10 единиц. Если ваша текущая шкала больше шести, незадействованные возрождения сгорят». «В тульской аномалии, помнится, я случайно положил кучу народа. При этом за свой косяк откупился простыми отмычками. За семнадцать отнятых жизней я заплатил всего лишь, если считать в опыте, пару миллионов. И ведь тогда это казалось колоссальной суммой, потому командование без возражений приняло столь щедрое предложение». Теперь же, чтобы получить одно воскрешение для себя, я готов пожертвовать намного большим. Не исключаю, что доберись я до эссенции в первую минуту, то количество достигло бы десятки. Но смысла сожалеть о несделанном нет. К тому же я вполне доволен и таким результатом. Если вдруг каким-то чудом попаду в топ, сдается мне, что за создание статуи царственному лягушонку система не оставит меня без награды, то получу еще несколько возрождений. Идти дальше или нет? Этот этаж для меня безопасен. Как справиться с демонами, я уже понял. Проблема в том, что на выходе меня может ожидать охотник, а в борьбе с ним каждая жизнь на счету. Лучше все же поднять шкалу до семи. Я разрушил артефакт и с удовлетворением прочитал лог о включении свойства реинкарнатора. Показатель увеличился до шести. Теперь ждем. В любом случае требуется восстановить ману. Снова потянулось ожидание, во время которого я просматривал аукцион, мониторил рейтинг и изучал карту. Заметил в продаже поисковые наконечники, созданные Михалычем. Время существования лота — три часа. Начальная цена — 10 миллиардов. Торги пока что не сдвинулись с мертвой точки. И вот тут меня в очередной раз накрыло непонимание. Пространственные бреши — это кладезь полезных умений, необычных заклинаний и особых навыков. Там можно приобрести доспехи и оружие, которые не встречаются в инфополе. Бойцы могут собрать десятки и сотни тонн материалов, которые разовьют крафтеров. В таких местах участники отбора смогут усилиться, заработав знаки силы, очки характеристик и ауры. С Михалычем, как я понял, в свое время поработала Киера, потому он и стал монополистом на рынке. «Так черт побери, почему бы не раздать эти наконечники обычным игрокам?» «Да, на всех индивидуально таких артефактов не напасешься, но ведь можно поделиться с крупными поселениями. Это поспособствует развитию могущества людей, что, в свою очередь, скажется на уровне бойцов арены. А -а -а. Хотя что-то я забываю, что отсутствовал больше года и ни с кем из людей не взаимодействовал. Вдруг все объединения уже разжились подобными вещичками, а я только на воду дую. В общем, поживем увидим За три часа никто так и не поднял ставку. Предметы, которые игрок выставляет на аукцион, можно было вернуть, заплатив полуторный размер по расценкам инфополя. Изделие же Михалыча, если подумать, было бесценным. И оно просто растворилось, оставив изготовителя и землян ни с чем. Странно все это. Очередное разрушение алтаря не принесло никаких сюрпризов, и я переместился на девятнадцатый этаж. «Здравствуй, Фрол! раздался из-за спины насмешливый голос. Использовал блинг и телепортировался на полсотни метров, а следом окутался стихийной свободой и выпустил сферы. Сгустки замерли в считанных сантиметрах от милого мне лица. «Я уже зачистила всех мобов», — сказала Кира каким-то образом без особых проблем, отслеживая траекторию магических шариков. «Мы можем спокойно говорить». «Привет», — произнес я, обретая плоть и раскидывая руки для объятий. Способность по определению расстояния до ближайшего моба молчала. Но при этом я совершенно не чувствовал стоящего передо мной игрока. Существовала вероятность, что Кира раздобыла артефакт, скрывающий ее от обнаружения. Но раз охотники, которые не утрачивали своих умений, не сделали этого, то ослабленная девушка не могла и подавно. А еще есть системный закон. В отдельно взятый данж может переместиться только один игрок. Так что я дождался, когда рыжеволосый особо приблизится, а после снес ей голову. Из перерубленной шеи брызнула кровь. Тело упало. Пальцы судорожно дрогнули. Уведомление о получении эссенции душ не всплыло. Интересная обманка. На всякий случай все же проверил рейтинг и удостоверился, что девушка жива и здорова. Никаких монстров больше не наблюдалось. Какой-то странный этаж. Раствори нет, то тут, видимо, размещены сотни ловушек. Не может же быть все так просто? Оказалось, что может. Я долго разыскивал смертоносные сюрпризы, но мне ничего так и не повстречалось. Сундук тоже отсутствовал, хотя я и перерыл каждый сантиметр поверхности. В любом случае, сюда я еще вернусь. Надеюсь, в следующий раз найду этот ящик. Я убрал в инвентарь расу и воплотил один из купленных ранее артефактов. У предмета имелось интересное свойство — возможность мысленной командой настраивать и переносить таймер до активации. У точки выхода меня, вероятно, поджидает охотник. Этот боец, я уверен, учтет все ошибки. Он не станет убивать клиента, а попросту погасит мое сознание, а после зашвырнет в меня какой-нибудь дрянью, принадлежащей порядку. Поскольку буду валяться без чувств, то и убить себя не получится, что равносильно обнулению. А с этой игрушкой, которую я закрепил на солнечном сплетении, сумею без всяких проблем отправиться на перерождение. Потом будет пять секунд мнимого бессмертия, «За это время я успею открепить артфикс, а после снова отправлюсь в Зазеркалье. Дальше буду действовать по обстоятельствам». Я активировал хаотическое отражение урона и произнес «Выйти». «Не знаю, что ждет меня в ближайшем будущем, но сейчас я уверен, что наконец-то перемещаюсь не в пространственную брешь и не в данж, а в родную локацию, на землю».